О배 промолчил и потом с горечью продолжал. Ну, предположим, мы выделим какое-то количество скота и в память о спана раздадим жетакам. Конечно, это было бы гораздо полезнее, чем угощать любителей повеселиться, о которых ты говорил, всё-таки каждая такая бедная семья проживёт некоторое время не голодая. Ну, вот как они будут жить остальное время? И что делать с нуждой множества тех семей, которым мы не сможем даже помочь и дать их вцы, например. Ведь наша помощь будет крупинкой, которая не накормит всех голодных. Хорошо, что ты подумала о нищих, разорённых людях. Ну, Не видишь ли ты другого способа, как помочь огромной массе народа? Ябай пристально посмотрел на сына. Ещё ты ещё не закончил учиться, ответил Абиш, не успев собраться с мыслями. Ну, конечно, конечно, но скоро ведь закончишь, перебил Абай. Я говорю не об одном тебе, ведь есть и другие молодые люди из наших казахов, кто уже закончил учебу. Я слышал, начали появляться образованные люди, вышедшие из Каркаралы, Омска, Кмолинска и джигиты малого жуза из Оренбурга, Троицка. Вы, как перелётные птицы, несёте с собой весть о новой эпохе. И должны вы подумать о своём народе, о тяжёлой его доле сейчас, о будущем его. Вот о чём надо спросить всех вас, молодых казахов, получивших русское образование. Не всех отец, не всех воззрял Абдрахман. Множество из этих джидитов, получив образование, перестают учиться дальше. Да, это верно. Снова перебил Абай. И не только перестают, но и с толмачами забывают и то, чему их учили. Многие из них самое большее могут стать ловкими чиновниками. «Но, пожалуй, лучше вовсе ничему не учиться, чем сделаться такими мастерами кляузы и взятки, каких высмеивал Салтыков Щедрин». «Узнаю ваши слова», — улыбнулся Абиш. «Об этом вы писали в стихотворении в интернате. Оно очень нравится многим нашим казахам, которые учатся в русских школах». Мне рассказывали об этом и в Омске, и в Семипалатинске. Ну вот, если и они, и ты сам понимаете мои мысли, какой же дадите ответ на мой вопрос? Ответ может быть только один, с уверенностью сказал Абиш. Кончим учиться. Будем работать на пользу своему народу? А где работать, а? В канцелярии уездного? В суде? Кто же будет искать новые пути и указывать их своему народу? Есть ли среди вас такие, которые, вот как русские мыслители, думают о народе и живут только для него? «Еще нет, отец. Для этого нет у нашей молодежи достаточных знаний». «Да, ты прав. Таких образованных казахов мы еще не видим. Если я окажусь отцом, у которого вырастут такие сыновья, не будет для меня большей радости». В нашем поколении я и не вижу таких, сказал Абдухман. Но были два передовых и образованных человека из наших казахов, и они действительно могли помочь народу. О ком же ты говоришь? Один из них, Чукан Валиханов, который умер совсем молодым, 25 лет назад а второй — Ибрай Алтынсарин из-под Оренбурга. Абай слышал об Алтынсарине, но о Чукане в Алиханове он не знал, и Абиш долго рассказывал о нем, приводя восторженные отзывы многих выдающихся русских сибирских деятелей. Я не мог достать его трудов, Они не напечатаны, — говорил Абиш. Но от многих людей, которые его знали, я слышал, что этот человек оставил хорошее наследство казахскому народу. Айбрай Алтын-Царин оставил не только книги. Он обучал казахскую молодежь в открытой им русско-киргизской школе по его примеру такие школы открыли и другие. Эти люди действительно отдали народу свои знания, посвятили свою жизнь благородной цели. Да, конечно, прекрасный пример, задумчиво сказал Абай. Если все наши казахи, которые учатся в городах, вернутся в аулы в степь, Это было бы началом огромного и нужного дела. Абдрахман сказал, вдруг решившись: "Если хотите, отец, я скажу вам, как я хотел построить своё будущее". Абай молча поднял на него глаза. Кабир заговорил о том, как те датиты его военное училище вынужденный поступить в него, помимо своей воли, он и не предполагал, как жестока система воспитания в военно-учебных заведениях. Они готовят лишь слепую, бездушную силу для защиты царского трона. В стены училища не проникает ни одна светлая мысль о народе. Всякая критическая мысль здесь душится. Вот почему Абиш мечтает избавиться от военной службы сразу же после производства в офицеры. «Я думаю», — говорил Абиш, — «как мне вернуться в наш край? Сюда, в Яралы, в Акшуки?» Как-то Даркимбай сказал мне, «Не уезжай опять далеко». Сплети ты свои знания за пазуху, просвети свой народ. Сделай наших детей такими же, как ты сам. Обучи их по-русски. И мне кажется, это слова не только Деркимбая. И сегодняшний день, и будущее требуют от меня этого. Когда я предлагал Аксакалам иначе использовать скот, выделенный на поминки Оспана-Ага, я не мог сказать всего, что думал. А думал я о том, что на такие средства, которые будут выброшены на поминальный пир, можно было бы построить школу. Что скажете вы об этом? Абай привлек к себе сына. Что же, кроме благодарности я могу ответить тебе, мой обиж? Расстроганно сказал он. Вот ты и нашел свое призвание, увидел свой путь. Пусть теперь и учение твое, и все твои мысли ведут тебя к этой цели. Если наступит, такой день, когда осуществится твоя мечта, ты оправдаешь перед народом не только свою жизнь, но и вернёшь ему долг своего отца, закончил он дрогнувшим голосом. Слова отца сильно взволновали аббиша. Он гордился тем, что в душе его отца не ослабевая жила великая забота о народе. Он взволнован был и Абай. Он слушал сына с глубоким удовлетворением. Ещё в прошлом году Абай увидел, что его сын близок к передовым идеям лучших людей России. И теперь он начал расспрашивать Абиша, каким же образом Тот пришёл к своим пыльно-любивым взглядам, несмотря на то, что военная школа в самом зародыше губит мысли о справедливости и свободе. Кто сейчас заменил собой в новом русском поколении Герцена, Чернышевского? Есть ли у них последователи? И как они борются за счастье народа? Отличается ли с ними Абиш, откуда у него появились новые мысли? Отвечая на эти вопросы, юноша с благодарностью вспомнил Павлова. В Петербурге Абиш нашёл его старых друзей и родных, сблизился с ними. Всё новое, лучшее, что появилось в России, почерпнутое им именно из этой среды. Друзья Павлова далеко шагнули вперёд. Революционное движение обновилось. Всё идёт сейчас по-новому. В борьбу против царизма взяло в свои руки сильное, молодое, упорное, смелое поколение. Революционеры опираются теперь на несметный трудовой люд на рабочих русских фабрик и заводов. Новые революционные учения, озаряющий путь в будущее, распространяются в народе всё шире. Среди борцов множится с каждым днём, крылья их крепнут ото дня ко дню. Абиш рассказал, что сам он не знаком с руководителями этого нового движения, а знает лишь тех, кто распространяет их наставления и указания но он жадно читает их книги, призывы, обращения к народу, тайно распространяемые среди передовой молодежи. Теперь борьба стала совсем иной, — закончил Абиш. Новый путь ведет вдаль к высокой цели, и она будет достигнута, потому что на борьбу выходит великая сила Абиша, не счастливого народа, которому суждено в нейдеть будущим. И он не обманывается пустой надеждой, будто убийством одного царя можно чего-нибудь добиться. Нет, нет. Эти люди хотят вырвать с корнями старые поветки. Только так можно добиться свободы и равенства всех угнетённых, всех бесправных ныне народов типис абай в свою очередь с гордостью смотрел на сына, открывшего ему то великое новое, что происходило в жизни. Кредис мой, ты для меня вестник новых времён. Слушая тебя, я вижу зарю нового мира. Я всегда чувствовал себя беспомощным, бессильным поводырем, который заблудился во мраке. Как мог я вывести к свету свой народ, обреченный на несчастье? Какое благо, что ты видишь перед собой путеводный свет. И если ты слил свои мысли с новыми людьми, иди не оглядываясь, не раскаиваясь. Иди только этим путем. Они уже подходили к Каулу. Абай помолчав, вдруг решительно сказал: "А школе думать ещё рано, но другое твоё предложение осуществить можно. Завтра я поговорил об этом. Когда будет выделен скот на поминке, распределять его будем мы вместе, я, такие жан исхак" думаю, мне удастся заставить их выделить часть и скотать для жетаков. Абдуррахман ничего не ответил. Он вдруг замедлил шаги и отстал от Абая. И тут, обернувшись, увидел, что юноша стоит, держась за грудь. Отец подошёл к нему и забывливо спросил, что с ним. Абдрахман справился с болью и успокоил его. Ничего, отец. Ничего. Закололо в груди. Наверное, продуло. Ночью был легко укрыт. Он ни слова не сказал отцу о том, каким грозным признаком Был его сухой кашель. За всё лето у него ни разу не было приступа. И объяснение сына вполне его успокоило, обоя. Прошла неделя. Как-то вечером к Гермэну приехал Уттыгильды и сказал, что ему нужно серьёзно поговорить с Абдрахманом его поручение ему никто не давал, но он сам хорошо видел, что неопределённость мучает Магрифу, и что все старшие в ауле тоже сильно озабочены. На родство с ними всегда охотно шли самые знатные богатые казахи, и в этом году из дальних родов уже дважды приезжали сваты к Магрифу. На ещё 8 недель, да? Дайна прислала сказать своей племяннице Турай, а через неё матери Магрифы, пусть от других женихов не думают. Если Бог позволит, у меня нет другого желания, как видеть счастье Абиша и Магрифы. Прошу, терпели вы ждать, когда всё решится. С ватым пришлось отказаться всей зиму. Никаких новостей больше не было. Могрифа была как бы связанный беспут. Весной, когда траур по Испану не давал возможности и думать о светловстве, родные Могрифы вполне понимали, что нужно ждать ещё. Но когда Абиш приехал домой, а Могрифа не получила ни слова приветы, в ауле взволновались. И старшие, и молодые её родственники тревожно обсуждали создавшееся положение. У тедильды прекрасно понимало всё. Он знал также и то, почему Магрифа ничем не выражала своего беспокойства. Он был одним из немногих, кто знал о письме, полученном девушкой этой бешеной зимой к Бишудеру как-то с Магашем о Магрифе Дарман и Утегильды попросили его как брата написать о ней обишу. Из Петербурга пришло письмо Абдрахмана. Он отвечал не только Магашу, но и из него обращался и к Магрифе. С учтивыми, сдержанными словами Дарман тот чужевызвол Утегильды. И Магаш поручил ему передать письмо девушке. Но тот начал шутливо возражать, что хотите, а я не могу быть простым посыльным, где это видно, чтобы на перстнице невесты не была посвящена в тайну. И он тут же превратился в разбитную, хитрую молодую женге, хлопочущую о подружке. «Что это такое?» Как вы скрываете такие дела от Женге, запрещал он. Прочтите письмо сперва мне, тогда я уж, может быть, соглашусь отвести его моей красавице. Так благодуе и шутя, уморительно изображая обиженную Женге, он всё-таки добился того, что письмо было ему прочитано. Но оно принесло ему сильное разочарование. Он ждал Что там будет сказано что-нибудь вроде того, что Абиш собирается жениться на Магрифе. Что проще тебе дать ему слово ждать его. Но в письме было только написано: "Благородная моя сверстница, я не забыл вас. Сердце моё полно уважения и почтения к вам. Пусть мой привет выразит твой мэт" такой тонкой учтивостью, у Педельде никогда не приходилось иметь дела, и он даже растерялся. О чём это ваш русский тоже пишет? Почему Бог не внушил ему настоящих слов? Я жажду тебя видеть, я люблю тебя. Скоро пришлю свата. Дай мне слово быть моей верной супругой. Скажи, он вот так прямо, разве кто-нибудь обвинил бы его? А теперь что такое? Опять ни то, ни сё. Снова всякие волнения в ауле. Вот и Гильды скорчил обиженную гримасу и заговорил плаксивым голосом, хватаясь за голову и изображая отчаяние. С чем же я вернусь? Что мне ответить нашим Байбеше? Говорить, что женится или же сказать, что пока что только кланяется, а свататься не хочет. Но все-таки он отвез Магрифе это письмо и был поражен тем, как оно обрадовало ее. Девушка словно ожила. В то и дело рождавался ее негромкий смех, которого он давно не слышал. Магрифа не расставалась с тетрадью стихов Абая, и теперь она часто напевала своим тихим, мягким голоском те из них, в которых говорилось о волнении молодого сердца. Особенно нравилось ей письмо Татьяны, в котором, казалось, более выражены её собственные чувства. Порой, проходя близко от утыгельды, она пела так, что бы он услышал, когда к надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Наблюдая всё это у тегильды, внутренний негидовал на обеше. Ничтожный призрак надежды, мелькнувший в его письме, девушка приняла со всей радостью чистого, доверчивого сердца. Прямой и решительный гжидит не мог простить Абишу его непонятной уклончивости и начал уже сам волноваться и тереть терпение и теперь он ни с кем не советуясь приехал к Дармену и сказал ему, что намерен поговорить с Абдрахманом с глазу на глаз и объяснить, как мучается девушка Дармен оставил его ночевать в своей юрте а сам пошел вечером к Абишу и откровенно высказал ему все, что думал. Абдрахман и на этот раз уклонился от всяких объяснений, сказав только «Из слов у Тегильды я понимаю, что Магрифа по-прежнему верит мне и ждет моего слова, но я ничего не могу передать ей через него». У меня есть тайна, которую я могу открыть только ей самой. Я хочу поговорить с ней наедине. Если я чем-нибудь обидел её, я же сам и должен просить прощения. Поэтому прошу тебя и вот ты, Гилды, устройте так, чтобы я мог повидаться с Магрифой без посторонних. Утегельди отлично понял всю необходимость такой встречи и, вернувшись к себе в Аул, передал это пожелание ابيсуму грифе, посоветовавшись с первой женой Мусабая. Было решено устроить свидание через 3 дня. Утегельди снова прискакал в Аул Абая договорился с дерменом о месте и часе встречи и вернулся обратно. На третий день к вечеру, когда Скот возвращался с пастбища, Абдрахман и Дермен незаметно выехали из аула, никому не сказав о предстоящем свидании к татарскому аулу. К ним подъезжали уже поздним вечером. На каменистой тропе, где их должен был встретить у Тегильды, они остановили коней. Луна осветила ярко низкорослые осенние травы, тускло белели в ее лучах. Стояла полная тишина. У Тегильды не впервые был посредником между влюблёнными он даже любил говорить, что это его основное занятие готовясь к поездке он надел серыйчик мень и сел на светлы саврасого коня то в английской лунной ночи ни абдрахман ни дермен так И не смогли его заметить. Реффектука пут кп дермен понял, что ловкий джидит, сохранявший тайну этой поездки, уже приближается. Увидел он его лишь когда тот подъехал в плотную. Э, вот и льде? Из земли ты вырос, что ли? воскликнул юноша. Куш не колдун ли ты? Мы тебя и не видели. Вот и Гилди довольно рассмеялся и, упав головой на гриву коня, лукаво посмотрел вниз на обоих друзей. "Ну, разве я не гожусь к анакрады? Про такого, как я, говорят, и собака не почует. Вот веду сейчас в Алу. И ни один самый чуткий пёс не चाвкнет по хвосту lon" и повернул коня. Сейчас самое время в ауле почти все улеглись. Поезжайте оба потихоньку прямо на ту жёлтую звезду. Он показал плечом на запад. А ещё лучше, вон на ту гору. На светлом горизонте джедиты ясно различили высокую гору Доголанн. Над ее черными зубцами, вырисовывавшимися четкой ломаной линией на бледном небе, мглистом в лунном свете, сияла желтая звезда. Прямо под ней выделялась одинокая скала. На нее и показал Утыгильды. «Поезжайте на эту скалу». Двигайтесь, не торопясь, шагом. А чуть заметите, Ау, остановитесь. Я поскочу вперед, предупрежу, что вы здесь, и снова встречу там вас. И он умчался, сразу растворившись в невежном лунном свете.